Глава 18. Зона 4 часа 4 минуты до час Ч. Ольга появилась в зоне видимости сразу после второго взмаха гигантских щупальцев. Она слегка запаниковала, увидев в свете фонаря мелькнувшую конечность чудовища. Дернулась влево, но быстро взяла в себя в руки и в темпе поплыла к луневу. Андрей сунул на место один нож и перехватил свободной рукой фонарь. Когда девушка поравнялась с ним, наемник резко направил луч вниз и щелкнул выключателем. Не столько для маскировки, сколько для того, чтобы сохранить самообладание. Существо, которое медленно поднималось с дна подводной ямы, не укладывалось в привычные рамки. Насколько понимал Лунёв, такими огромными не могли быть даже киты, а уж иметь такую несуразную для подводных обитателей форму тела, не позволяли себе даже рыбы фугу или морские ежи. Гигантская рыбина-мутант была похожа на головку сыра, только размером в железнодорожную цистерну. Плавники по бокам ее раздутого тела достигали размеров паруса от средней яхты, и хотя шевелились вяло, выбивали из дна мощные фонтаны ила и песка. Чупальца чудовища оказались не конечностями, а всего-то усами. Андрей спрятал и второй нож. Сражаться с монстром бессмысленно. Во-первых, чтобы его убить, требовалось как минимум торпеда. А во-вторых, рыбина была слишком медлительна, и улизнуть от нее было просто даже для людей. Ныряльщики, не сговариваясь, поднялись на пару метров выше и энергично заработали руками и ногами, стараясь выдерживать прежние направления. Расчет прост, где-то впереди должен был обнаружиться вход в следующий отрезок тоннеля. Беглецы надеялись, что его просвет не подойдет по размеру гигантской рыбины. Так и вышло, вернее вышло даже лучше. Мутировавшая тварь, самом, несмотря на усы ее назвать не хотелось, чтобы не обижать настоящих самов, была настолько неповоротливой, что даже не успела подняться над общим уровнем дна. Она махнула еще пару раз щупальцами усами и медленно опустилась обратно на дно своей ямы. Что же касается просвета тоннеля, он едва подошел по размеру самим ныряльщиком. Продолжение тоннеля было завалено песком почти под потолок. Для передвижения по нему оставалась узкая щель, в которую, видимо, чтобы исключить полную закупорку, хозяева вставили трубу метрового диаметра. Метров пятьдесят ныряльщики плыли внутри трубы почти в полной темноте, не считая слабой подсветки от луча фонарика. А потом тьма вдруг резко отступила, и Лунёв, а за ним и Ольга, оказались в зоне яркого света. Андрей всплыл почти к поверхности, на несколько секунд притормозил, пытаясь рассмотреть, что происходит на поверхности воды, но ничего толком не увидел и нырнул на свой страх и риск. Страха было, конечно, поменьше, чем минуту назад, но риска примерно столько же. Наемник старался не делать резких движений, повертел головой вправо-влево и снова нырнул. Следующий подъем с глубины состоялся еще на полсотни метров севернее у дальней стены грота, которым закончился затопленный тоннель. Перед стеной дно водяного грота плавно поднималось и образовывало пологую отмель шириной метров в двадцать. Ходаки встали на ноги и прошли последние метры, удивленно оглядываясь. Под высоким потолком светилось два десятка ламп. Серые стены были гладкими, будто отшлифованными. Уровень воды держался примерно посередине просвета тоннеля, из которого появились пловцы. А поверхность воды оставалась гладкой, без волн. В целом, все это напоминало бассейн, оформленный в стиле примитивизма. Хозяева здешних мест неплохо приспособились к явно аварийной обстановке. Вместо того, чтобы восстанавливать герметичность тоннеля, они сделали его естественной водной преградой для вечно голодных мутантов и вечно любопытных сталкеров. Зато для знающих людей секретный фарватер был идеальным маршрутом. если не брать в расчет обитающего в подводной яме сама и температуру воды. Выше уровня воды отмель превращалась в ровную площадку, ограниченную с трех сторон бетонными стенами, в одной из которых были вмонтированы герметичные раздвижные ворота. Без сомнения, это был воздушный шлюз. Андрею не раз встречались такие конструкции, то есть следом за первыми через пару-тройку метров шли еще одни ворота. Преграда получалась серьезная. Никакой термопеной и бронебойными, даже если бы они остались в запасе ее не взять. «Приплыли?» — негромко спросила Ольга, обнимая себя за плечи. Я замерзла, как снегурочка, и перепугалась. Чуть в обморок не упала. «Этот сом тем и живет», — поднимая щиток шлема, чтобы утереть лицо, — сказал Андрей. «Что на дно упадет, то и его». Активно охотиться ему не позволяет масса. Сколько что живности тонет, если это чудовище так разжирело. Столько, сколько приходит на зов. Ты, кстати, как? Зов чувствуешь? Нормально. Почти не чувствую. Странно. Вроде бы мы к самому источнику подошли. Или это снова какая-нибудь фальшивка? Нет. Источник находится за этими воротами, я уверен. Только вблизи он почему-то... не настолько опасен. Наверное, здесь работает какая-то защита для обслуживающего персонала. Не будут же они вечно глотать таблетки, чтобы работать вблизи источника? То есть ты окончательно решил, что это не аномалия, а какой-то излучатель или, допустим, антенна? Это одно и то же. Да, я так решил. А ты сомневаешься? Вообще-то, нет, судя по дверям и лампам в этом гроте. Да, не сомневаюсь. «Как мы проникнем в логово?» Справа электронный замок. Лунёв подошел к стене с воротами. Четырехзначный код. «Был бы под рукой сканер на две минуты работы». «Простейшая вещь», — заявила Ольга. «Я бы вскрыла за одну минуту. Только руки дрожат». «Погоди, сейчас согреюсь». Она принялась энергично растирать ладони. Андрей воспользовался паузой и вернулся к урезу воды. Его беспокоила последняя сцена на берегу. Люди, которых услышал Андрей, подкрадывались именно к лодочному сараю, то есть работали по цели. Просто так устраивать ночную облаву на двоих ходоков никто бы не стал, разве что охрана лаборатории или стражи Монолита. Но лаборатория располагалась далеко к северо-западу, а пресловутый Монолит, если верить адептам одноименной секты, покоился поблизости от саркофага в эпицентре второго взрыва. Следовательно, люди, выследившие Лунева и Смокера, были третьей силой и точно знали, за кем охотиться. Учитывая, что в подвалах за ходоками никто из людей не следил, образовавшийся хвост наводил на серьезные размышления. В первую очередь возникала мысль о жучке. Но кто мог прицепить передатчик на одежду наемника? Ольга, зачем ей это? Кто-то из своих. Если верно опасение, что возня вокруг лаборатории признак зреющего внутри синдиката наемников заговора, то это было вполне возможно. Все может быть гораздо проще. Почему обязательно заговор осадил разогнавшуюся фантазию лунев? Это могут быть военные, патрулирующие район пристани. Либо все-таки братья-наемники, но не заговорщики, а прохиндеи из центральной группировки, которые пронюхали, что старый в городе и разыскивает особо ценный артефакт. Вот они и двинули за мной, как за ледоколом, к супер-артефакту. А значит, и к сверхприбыли. В свете сложившейся ситуации, первый вариант реальнее. Военные могут оказаться не только патрульной группой, но ну и прикрывавшим штабных ходоков спецназом. Однако и второй вариант возможен процентов на 20. Свет сложившейся ситуации вдруг замигал, а через секунду и вовсе погас. Первая мысль была, что, говоря в замке, Ольга устроила короткое замыкание. «Что ты там нажала?» – негромко спросил Лунёв, оборачиваясь к девице. Ответа не последовало, и Андрей мгновенно сконцентрировался. В темноте он обычно полагался на слух и ощущения, но сейчас решил подключить все резервы. Он активировал встроенный в лицевой щиток шлема прибор ночного видения и врубил инфракрасную подсветку. Ольги перед воротами не оказалось, она будто испарилась. Конечно, это было невозможно, однако никаких звуков, кроме плеска волн, Андрей не слышал. И потому не понимал, как еще могла исчезнуть спутница.